Глава одиннадцатая. Оксана, она же Джасинда. Наверняка каждая девчонка когда-то мечтала, что у нее появится фея крестная, как в Золушке, да? И будет вот эта самая сцена. Взмах волшебной палочки. и Вместо зачуханных старых тряпок вы одеты в прелестное бальное платье, какого не сыскать во всем королевстве. И туфельки у вас не какие-нибудь, а хрустальные. Правда, говорят, что в оригинальной сказке они меховые, да еще и узкие такие, что сестрам пришлось пальцы отрубать, чтобы их натянуть. В общем, сказочка такая себе, с элементами хоррора и садизма. Как, собственно, и переодевание в больное платье, ну, по крайней мере, для меня. Я ведь вообще не планировала отправляться на бал. Так, между нами девочками. Пришла на тренировку драконовождения в уютном спортивном прикиде, вся такая миленькая, бирюзовая, няшная, полетала с удовольствием на моем золотом друге, который оказался милейшим созданием. Не понимаю, чего это труды с ним не ладит. Хотя, понимаю. Император заносчивый сноб. Он даже отчета не отдает в том, что у дракона могут быть чувства, мысли, душа, в конце концов, и собственное мнение на минуточку, в том числе и о наезднике. Да я даже с ласточкой своей всегда разговаривала. С каждой. С каждой машиной находила общий язык. Первая шестерка звалась крокодилом, потому что зеленая. Но это был крокодил-девочка. Крокодилиха снежной душой. Капризная. Но договориться с ней можно было. Вторая машинка-малинка. Тоже нежная девочка, ранимая. В ее присутствии вообще нельзя было упоминать другие машины. Говорить о том, что я куплю новую... Табу. Она просто не заводилась или глохла. То есть заводилась по-женски, упиралась рогом и отказывалась подчиняться. Ну и, наконец, ласточка. С этой подружкой мы прошли столько всего. Путешествия по Подмосковью, поездки в Тверь, даже в Санкт-Петербург катались. И всегда она была для меня самой верной подружкой. Я даже когда с мужем ссорилась, тогда еще мужем, хватала ключи и бежала в машину. Садилась, заводила, включала радио и плакала, рассказывая, какая я несчастная и какой он кретин, идиот и придурок. И она меня поддерживала. Эх, железка! Что говорить о живом драконе? Он тоже показался мне чутким, нежным. Да-да, именно. У него было большое доброе сердце и отличное чувство юмора. Я же сообразила быстро, как он троллит императора. Вот. И имя у него, между прочим, было. Лейсидор. А Рудей ни разу по имени золотого красавчика не назвал. Дракоша все мне рассказал. Собственно, полетав, я хотела вернуться в свою комнату, проследить за тем как-то мои вещи, подумать над некоторыми вопросами. Но тут неожиданно все вокруг стало стремительно меняться. Сначала я почувствовала, как незримо поменялась атмосфера. Откуда-то зазвучала музыка. Нечто вроде Вивальди. Веселая, задорная и словно большой оркестр играл. Потянула ванилью, апельсинами и чем-то еще сладким и вкусным. Может, корицей или кардамоном? Или персиками с малиной? Затем на лужайку перед дворцом, где стоял император, высыпали эти дамочки, расфуфыренные не силиконовые куклы. Не силиконовые, потому что накачаны губы, грудь и попы у них были явно при помощи магии, а не при помощи новомодных препаратов. И вот они рванули к Рудею, так, словно от этого зависела их жизнь. Хотя, кто знает, может, император тут казнит за невнимание к своей похотливой особе. Насчет похотливой это я позже выяснила, во всех подробностях и деталях. Хотя и тогда не сомневалась, памятуя о внимании венценосной особы груди пятого размера, затмившей для него все на свете. В общем, было весело. И я даже немного приревновала. Потому что этот гад был так счастлив, что его облепили дамочки, как мухи варенья. В общем, я слегка пошутила вместе с Золотым, который теперь ко мне прислушивался и даже слушался. И тут Корнуэл посмотрел на меня. а я в своих джоггерах и бомбере. Такая фитанёшка на приеме у английской королевы земля и пухом. И вот тут как раз случилась история феи крёстной и несчастной Золушки, то есть меня. Думаете, так просто натянуть бальное платье по мановению волшебной палочки? Ха-ха, три раза! А у Корнуэла и палочки-то не было. Сначала я почувствовала дикую боль в ребрах, Не сразу поняла, в чем дело, опустила глаза и чуть не выпала в осадок. Мою талию сдавливала корсетом. Прямо на мне. И я понимаю, что, возможно, для других процесс моего преображения длился считанные секунды. Они видели как раз ту картину, которая бывает в кино. Ну, типа монтаж, комбинированной съемки. А вот я испытала прелести волжбы на себе в полном объеме. Корсет – раз. Потом – Потом я осознала, что мои трусики тоже преображаются. Нормальная бесшовная хлопковая бельишка, весьма удобная для спорта и для драконовождения, превращается натурально в узенькую тряпочку стрингов. Божечки мои! Я стринги перестала носить сразу после свадьбы. Хватит эту казнь египетскую еще терпеть добровольно. А тут бюзгалтер испарился. На его место встал корсет, сдавив и подняв грудь. Оно, конечно, красиво, но дышать весьма проблематично. Рукава бомбера на моих глазах стали пузыриться, перевоплощаясь в нечто кружевное и прозрачное. Штаны просто испарились, ноги на мгновение оказались совсем голыми, потом их укрыла юбочка, абсолютно прозрачная, просто прозрачная. Что она есть, что ее нет. Просто пышные сборки из чего-то воздушного, как тюль. Я порадовалась, что хоть ноги тут, в этой Ализии, у меня подтянулись, и намечающийся целлюлит испарился. Кстати, надо будет потребовать компенсации у Корнуэла. Между прочим, брючки эти я покупала в фирменном магазине и выложила за них вполне увесистую сумму. Увесистую, почти как сам Корнуэл, так что либо деньгами, либо брюками и бомбером. Ах да, там еще футболка была, и бельежка. Так что Корнуэлл попал на бабки определенно. Я вообще не просила меня в принцессу превращать. Корсетом затянула, грудь вся наружу, разврат право слова. Ноги на всеобщее обозрение выставили. А если учесть, что на мне стринги, то не только ноги. Нет, так-то я выглядела, конечно, прелестно. Это я увидела в огромном зеркальном цветке. То есть сначала цветок был обычным, только очень большим, в мой рост, а потом раз и стал зеркальным, как в нашем мультике про Алису. Так что это получается? Золушку они явно читали, а еще и Алису смотрели или... Или наоборот? Авторы Золушки и Алисы посещали Ализию? И я уже ничему не удивлялась. Посмотрев на свое отражение, я простила Корнуэлу самоуправство. Я была чудо как хороша. Еще и волосы мои уложились сами собой очень красиво. а В общем, расфуфыренные, не до красавицы придворные, в подметки мне не годились. Я была так увлечена своим преображением, что не увидела перемен и в Рудее. Его тоже переодели. Я сомневалась, что он сделал-то сам, памятуя то, как он пытался высушить свою одежду в моем дворе. Сейчас на императоре идеально сидел шикарный голубой камзол, который очень подходил к его глазам. Я даже засмотрелась. Но он правда смерть, как хорош. И тут меня прихватизировал для танца этот блондин, оказавшийся тоже принцем. Тут у них вне очередной слет принцев, что ли? Именно слет. Причем на драконах же прибыли. Блондинчик классически подкатил. Как будто пикапу у наших земных мужиков учился. Не люблю смотреть, как скучает красивая женщина. Хотите поскучать вместе со мной? Скинула я бровь, игнорируя комплимент, хотя было приятно, черт побери. Этот Рудей столько на меня пялился, если бы его взгляд был языком, я бы уже отмывалась с головы до ног, и хоть бы одно приятное слово. А уж как он моих девочек взглядом облизывал, тут выражение приобретает новые краски и очертания. И опять же, нет бы сказать хотя бы один, хотя бы рядовой заученный комплимент, а блондин не остановился на достигнутом. А вы так выделяетесь среди этих притворных дам. У них губы, как у рыб, магии увеличены, ресницы, как опахало, тоже нарощенные, да и остальные части тела. А у вас сразу видно все натуральное. Натурпродукт, не выдержала я. И еще чувство юмора. Если вы сейчас скажете что-то про мои глаза, я пойду с вами на край света. Я, конечно, шутила. Но правда было так приятно. Прямо душу грела. А принчик-блондинчик, кажется, принял за чистую монету. На край света вести такую милую даму? Нет. У вас удивительные глаза. Я таких не видел прежде. Глубокие. И такой необычной красивой формы. О, кто-то заметил форму моих глаз, а не только форму моих булочек. Интересный разрез такой. Внутренний уголок выше внешнего и шире. «А можно я теперь вас на танец приглашу?» «Да хоть на два!»